Глава двадцать девятая. Пропавший охотник и дикие быки. «Беда никогда не приходит одна», — говорит пословица. «Приближаясь к лагерю, наши охотники увидели издали, что там как будто не все благополучно. Тотти с Яном и трей стояли наверху у самой лестницы, и по их движениям чувствовалось, что случилось что-то неладное. А где же Ганс? Едва завидев охотников, Ян и Трей быстро спустились на землю и кинулись им навстречу. Беспокойные искорки в детских глазах предвещали недобрую весть, а когда дети заговорили, а по сразу же подтвердились. Ганса не было. Вот уже несколько часов, как он куда-то ушел – и дети боялись, что с ним что-то приключилось, боялись, что он заблудится. «Но чего ради он ушел из дому?» — спросил Ван Блоум, удивленный и встревоженный новостью. На этот вопрос и только на этот дети могли дать ему ответ. В долину пришло на водопой множество странных животных, очень-очень странных. По словам детей, Ганс взял ружье И быстро побежал за ними, наказав Яну и Треи оставаться на дереве и не слезать до его возвращения. Он уверял, что уходит ненадолго и что им нечего бояться. Вот и все, что знали дети. Они не могли даже указать, в какую сторону отправился Ганс. Он пошел по нижнему краю озера, но вскоре скрылся из глаз за кустами и больше не Они его не видели. В котором часу это было? Было это много часов назад, совсем еще утром, и вскоре после того, как старшие охотники ушли на охоту. Ганс долго не возвращался, и тогда дети начали беспокоиться. Но им пришло на ум, что старший брат встретился верно с папой и гендриком и остался с ним охотиться и что поэтому его так долго нет. Они слышали дети выстрела? Нет, они все время прислушивались, но выстрела не слышали. Животные скрылись, когда Ганс не успел еще зарядить ружье, и он, наверное, не скоро их догнал. Может быть, потому-то дети и не слышали, чтобы он стрелял. А что это были за животные? О, пока звери пили Малыши отлично разглядели их. Им никогда раньше не доводилось видеть таких зверей. Это были крупные животные, желто-бурого цвета, с косматой гривой и длинным пучком волос на груди, свисающим между передними ногами. Ростом они были с пони, уверял Ян, и вообще очень похожи на пони. Они прыгали и скакали совсем как пони, когда разыграются. А Трей сказала, что животные скорее похожи были на львов. «На львов?» — воскликнули разом и отец, и Гендек. И голоса их выдали неподдельную тревогу. «Нет, в самом деле, животные показались ей похожими с виду на львов», — повторила Трей. И Тотти сказала то же самое. «Сколько их было? Много?» «Да, очень много. Не меньше пятидесяти». Дети не могли сосчитать, потому что животные были все время в движении, скакали с места на место и поддали друг дружку рогами. — Ага, у них были рога? — подхватил Ван Блоум и облегченно вздохнул. — Да, конечно, рога были, — ответили дружно все трое. Они видели у животных рога, острые рога, которые шли сперва вниз, а затем загибались кверху, над самой мордой. — А еще у них были гривы, — утверждал Ян. — Шея у них толстая, изогнутая, как у красивой лошадки, а на носу пучок волос, точно щеточка. Тело круглое, как у пони, а сзади длинный белый хвост почти до земли, тоже как у пони, и такие же стройные ноги. — Говорю вам, — продолжал настойчиво Ян. Если бы не рога и не метелка волос на груди и на носу, я, наверное, принял бы их за пони. Они скакали совсем как пони, когда те разыграются. Набегали друг на дружку, опустив голову, выгнув шею и потряхивая кривой, и даже фыркали совсем-совсем как пони. Но иногда они принимались реветь прямо как быки. И, признаться, спереди они сильно напоминали быков. Кроме того, я заметил, что у них раздвоенная копыта, как у коров. Я хорошо разглядел их, покуда Ганс зарешал ружьем. Они почти все время оставались у воды, а когда снялись, поскакали длинной цепью друг за дружкой. Самый большой впереди, и еще один тоже очень большой. Позади всех. «Дикие быки!» провозгласил Гендрик. «Гну!» — закричал Черныш. «Да». «Очевидно, дикие быки», — сказал Ван Блом. Ян описал их довольно точно. Догадка была вполне основательна. Ян правильно передал несколько очень характерных признаков гну, которого буры называют «диким быком», этого самого необычайного, быть может, среди всех парнокопытных. Щеточка шерсти на носу, длинная метелка межпередних ног, рога — нависающие сперва над мордой, а затем резко загибающиеся кверху. Толстая, крутая шея, округлая, упругая, как у лошади, туловище, длинный белесый хвост и густая, волнистая грива. Все это верно рисовала гну. И даже трея не сделала такой уж непростительной ошибки. Гну, в особенности старой самцы, бывают поразительно похожи на львов. Настолько, что даже опытные охотники с трудом отличают их издали друг от друга. Ян, однако, разглядел их лучше, чем сестренка. И будь они поближе, он мог бы заметить еще, что у животных красные горящие глаза, что мордой и рогами они несколько напоминают африканского буйвола, и что ноги у них похожи на оленьи, тогда как в остальном – Они действительно походят на пони. Далее он заметил бы, что самец крупнее самки и гуще окрашен. А если бы в стаде были телята, он увидел бы, что они еще светлее маток, что они белой или светлой масти. Те гну, которых дети видели утром, принадлежали к самому обычному виду – белохвостому гну, известному среди голландских колонистов под именем «диких быков». Годентоты же называют их «гноу» или «гну» по гнусавому мучанию, которое они иногда испускают и которое передается словом «гноу-воу». «Гну» бродит большими стадами по диким южно-африканским степям. Это безобидное животное, пока его не ранят. Но если ранить его – В особенности старого самца, то он становится чрезвычайно опасен и кидается на охотника, пуская в ход и рога, и копыта. Гну может бегать очень быстро, но он почти никогда не скрывается от охотника, окружит около него, держась на известном расстоянии. Мечется по сторонам, грозно нагибает голову к земле, взбивает копытами пыль и ревет, как бык, а то и впрямь, как лев, потому что его рев напоминает львиное рычание. Пока стадо пасется, старые самцы стоят на страже, защищая его с фронта и с тыла, а бежит стадо обычной вереницей в одну линию, как описывал Ян. Старые самцы держатся в тылу между стадом и охотником. Они скачут взад и вперед падая друг друга рогами и нередко завязывают как будто серьезную драку. Однако стоит охотнику приблизиться, как быки тотчас прекращают ссору и пускаются вскачь, пока не уйдут от него. Нет ничего забавнее той причудливой игры, которой предаются эти животные, когда стадо пасется в степи. В Южной Африке водится еще один вид антилопы, того же рода гну, полосатый гну. Охотники и клонисты называют его синим диким быком. Шкура у него имеет голубоватый отлив, отсюда это наименование синий, а на боках слегка намечены штрихи или полосы, почему и называется он полосатым. Всей повадкой он очень похож на обыкновенного белохвостого гну, но тяжелее его и глупее, а с виду еще причудливей и нерепей. Полосатый гну достигает высоту 5 футов, белохвостый – от силы 4. Эти породы гну резко обособлены и никогда не смешиваются в одно стадо, хотя каждую из них можно встретить в обществе других животных. Гну принадлежат к характерной фауне Африки и не встречаются на других материках. До последнего времени – Их причисляли к семейству антилоп, хотя и трудно сказать, на каком основании. С антилопой у них гораздо меньше общих признаков, чем с тем же быком. Повседневные наблюдения охотников и пограничных бурок привели к такому же заключению, как свидетельствует название дикий бык, которое дали они животному. Гну издавна составляет излюбленную пищу пограничных фермеров, и охотников. Его мясо вкусно, а мясо гнутеленка – настоящий деликатес. Из его шкуры выделываются всевозможные ремни и сбруя, а длинный шелковистый волос хвоста составляет особую статью торговли. Вокруг каждой пограничной фермы можно увидеть большую кучу рогов гну и горного скакуна – останки убитых на охоте животных. Поохотиться на дикого быка – любимое развлечение молодого бура. Загонят их целым стадом в долину, где они оказываются как в мешке, а потом стреляют в волю. Иногда их заманивают в засаду, выставляя красный носовой платок или просто красную тряпку, так как к этому цвету они питают сильнейшее отвращение. Их можно легко укротить и приручить. Но фермеры делают это неохотно, опасаясь, что гну заразят остальной скот особенной кожной болезнью, которой подвержены и от которой они гибнут тысячами каждый год. Не следует, однако, думать, что все вышеизложенное послужило Ван Блоуму и его спутникам, предметом долгой беседы. Они слишком тревожились о судьбе пропавшего канца и не могли теперь думать ни о чем ином. Но только они собрались отправиться на розыске, как у дальнего края озера показалась фигура нашего молодого охотника. Юноша шел очень медленно, сгибаясь под тяжестью какого-то большого и грузного предмета, который он тащил, скинув на плечи. Поднялся дружный хор радостных возгласов, и через несколько минут Ганс стоял среди своих.